Коллеги в Истаде получили анонимное сообщение, что в убийстве тангблада, возможно, замешан русский по фамилии Коноваленк. Лувен нахмурился. — Думаешь, стоит отнестись к этому всерьез? — Пожалуй. Тот, кто передал сообщение, как будто хорошо информирован. — Вообще-то, — помолчав, — сказал Лувен, — у нас хватает неприятностей с русскими преступниками которые в последнее время валом валят в Швецию. И понятно, что с годами эта проблема вряд ли упростится. Поэтому мы попробовали составить что-то вроде картотеки. Некоторое время он перебирал папки в шкафу, и конечно, нашел, что искал. — Вот, Рыков. Если в городе есть некий Коноваленко, Рыков должен его знать. — Почему? — По слухам, он превосходно информирован обо всем, что происходит среди иммигрантов. Давай съездим к нему. Лувен протянул папку Валандру. Возьми и почитай. Очень любопытно. Я могу и один съездить, сказал Валандр. Вдвоем совсем не обязательно. Лувен пожал плечами. Мне же лучше. Что ни говори в деле, Тенгблада есть и другие зацепки. Хотя следствие продвигается не быстро. Кстати, криминалисты считают, что вашу женщину в сконы застрелили с того же оружия но вполне однозначно, конечно, утверждать нельзя, предположительно из того же. С другой стороны, неизвестно, находилось ли это оружие в одних и тех же руках. До Халунды Валандер добрался только в первом часу. К тому времени он успел пообедать в каком-то мотеле, а заодно прочитал луиновские материалы о человеке по имени Владимир Рыков. Отыскав нужный дом, он немного постоял, осмотрелся и сразу же заметил, что почти никто из прохожих не говорит по-шведски. — Вот здесь зарождается будущее, — подумал он. — Ребенок, который здесь вырастет и, возможно, станет полицейским, накопит совсем иной опыт, чем я. Он вошел в подъезд и нашел в списке жильцов имя Рыков, вызвал лифт. Открыла ему женщина. Воландер тотчас заметил настороженность в ее глазах, хоть она и не знала еще, что на с полицией. — Рыков, — сказал он, предъявив удостоверение, — у меня есть к нему несколько вопросов. — О чем? — Говорит с акцентом, вероятно, Ронб, откуда-то из Восточной Европы. — Об этом я поговорю с ним. — Он мой муж? Он дома? — Я скажу ему. Женщина скрылась за дверью, вероятно, в спальне. Воландер огляделся. Обстановка дорогая, а все же оставляет впечатление временности. Словно живущие здесь люди готовы в любую минуту сняться с места. Дверь отворилась, вышел Владимир Рыков. Он был в халате, опять-таки явно дорогом, волосы у него были спутаны, и Валандер подумал, что он, наверное, спал. В рукаве тоже чувствовалась настроженность. Внезапно Валандер осознал, что наконец-то к чему-то приблизился. Это что-то сдвинет с мертвой точки следствие, начавшееся без малого две недели назад, когда Роберт Окерблум пришел к нему и сообщил о пропаже жены. Следствие, до сих пор тонувшее во множестве разрозненных путанных следов, которые пересекали друг друга, не давая ему продвинуться вперед. Такое чувство он испытывал и в прежних делах. Чувство, что стоишь на пороге прорыва, и зачастую оно его не обманывало. «Я очень сожалею, что пришлось вас побеспокоить, но у меня к вам есть несколько вопросов. О чем же?» Рыков так и не предложил ему сесть и говорил резко, неприязнно. Воланд решил перейти прямо к делу. Сел он на стул и жестом попросил Рыкова его жену сделать то же.